«Глаз народа». Баба Валя приходит к знакомым моим убирать. До недавнего времени она работала, как она сама говорит, техническим сотрудником от нашей Черновицкой мэрии. То есть убирала она там. Чисто, на совесть. Мой ток и «Ну, от, значит, наш Миколах Федорович, наш мэр, бувший, он же ж перед юбилеем города». Так все прибирал, все ремонтировал, кожный куточек, и дома, и дороги, и школы, ну все. И я сама иду с работы, гордюся, а гости помню, понаехала, и все, Париж, Париж, и еще это, как его. Ну, шо, много в нас национальностей вживет, себе поживает и не бьются друг за дружкою. Да, вот, ну и те чиновники шо? Что? А шо? Позавидовалы, пришли до нас у мэрию и геть сняли нашего Мэколу. И давай туда скакать по очереди, скочут и скочут. Куда? «Куда?» – скочут, тетя Валя. Таж в кресло Мерово. То один, то другой, то третий. И что?» «А ни что?» Тетя Валя решительно закрыла вымытое окно. «За великое кресло-то для них. Вы падают.